Я сидела за богато сервированным столом и мрачно ковыряла вилкой предложенное кушанье. Селись разгадать, что же намешал повар в этом блюде. Нет, ничего не могу сказать, пахло сие безобразие неплохо, но выглядело так, будто мне в тарелку наложили земли вперемешку с червями, украсили веточкой петрушки и подали. Я украдкой посмотрела на Вашария, сидящего напротив. Приятель тоже не торопился приступить к трапезе. Впрочем, при всем желании ему было не дано подступиться к блюду. Несчастного атаковали сразу с двух сторон. Справа ему что-то нашептывала моя бабушка, изредка прыская в кулачок, словно проказливая девчонка. Слева томно прижалась одна из моих кузин. Пышногрудая, роскошная блондинка с огромными, умело подведенными влажными глазами, и чувственными губами, аккуратно накрашенными ярко-алой помадой. Как же ее зовут? Нас ведь представляли. Впрочем, неудивительно, что ее имя так быстро вылетело из моей головы. Когда мы с Вашарием наконец-то вошли в дом, нас обступила такая толпа моих свежеобретенных родственников, каждый из которых горел желанием познакомиться со мной и обнять, что я не на шутку струхнула и едва не кинулась бежать. Благо, что приятель разумно придержал меня под локоть, не давая наделать глупостей. Действительно, раз уж по доброй воле заглянула в пасть дракону, не стоит интересоваться у него, как он относится к сырому мясу». Ольфия в очередной раз захихикала над какой-то своей шуткой. Блондинка вздохнула и теснее прижалась к вашарию. От этого маневра ее обтягивающее платье едва не затрещало по швам. На миг показалось, что оно вот-вот лопнет, выпустив на долгожданную свободу красивую высокую грудь кузины. Я невольно покосилась на свой не столь выдающийся бюст. Перехватила смеющийся взгляд приятеля и неожиданно разозлилась. По-моему, он искренне наслаждается сложившейся ситуацией. Еще бы в такой-то компании. В то время, как мне в соседи достался отвратительный кузен Генрих и мрачный печальный старикашка, в черном костюме не по размеру, похожий на нахохлившегося грача. Наверное, так выглядят представители ритуальных служб или же жертвы Бога, мертвых и Тируса. — Почему же вы ничего не едите, Киота? выдохнул мне на ухо Генрих, словно невзначай коснувшись коленом моего колена. Я брезгливо отодвинулась, хотя и без того сидела на самом краешке стула. А кузен тем временем продолжил сделав вид, будто не заметил этого. «Попробуйте, лапушка. Это фирменное блюдо нашего повара. Называется гнездо шелохвоста». Я в очередной раз с сомнением осмотрела этот шедевр кулинарного искусства. Аппетит, вопреки чаяниям, не торопился проснуться. Вместо этого накатила тошнота, и я судорожно схватилась за бокал прозрачного льдистого напитка с добавленным ломтиком гибикуна. «Надо же!» Неужели недавние сотрясения до сих пор дают о себе знать? Сделала несколько больших глотков и выдавила из себя. Странно, я всю жизнь считала, что шелохвосты селятся на верхушках скал и не вьют гнезд. Не все ли равно? В голосе Генриха послышалась затаенная нотка гнева. Наверное, ему не понравилось, что я поймала его на незнании элементарных вещей. Но спустя миг его тон вновь выровнялся, вернув прежнее, чарующее, обволакивающее звучание. «Лапушка, мы люди необразованные, всю жизнь прожили, считай, в деревне. Ошибки нам позволительны, ведь ты, Киото, первая из нашего рода, которой выпала честь обучаться в академии». Я поморщилась, недовольная, что он перешел на более фамильярный тон. «И как бы ему намекнуть, что от его обращения лапушка мне хочется влепить ему пощечину, или хотя бы выплеснуть содержимое бокала в ухоженное, гладко выбритое лицо. «Обучение Киоты в академии – это не честь», – внезапно подал голос Вашарий. Ольфия, прерванная, видимо, на самой середине своей очередной шутки, возмущенно фыркнула, однако моментально вернула на лицо прежнее доброжелательное выражение. «Только в глубине темный глаз промелькнул в сполах ярости». Впрочем, приятель не обратил на это ни малейшего внимания, поскольку блондинка, обиженная полнейшим равнодушием с его стороны к себе, как раз перешла в решительное наступление. Она так резко навалилась на него грудью, что едва не спихнула со стула. «Лапушка», – протянул Вашарий, обращаясь к ней и явно подражая моему кузену в томных интонациях. «Еще немного твоего напора, и я окажусь в коридоре вместе со стулом». «Если хочешь, чтобы я вышел из-за стола, так и скажи. Но во имя всех богов не толкайся больше». Блондинка вспыхнула от смущения под перекрестьем множества взглядов. Гордо задрала прелестную головку, пробормотав сдержанные извинения, но, вопреки моим ожиданиям, осталась за столом, только чуть отодвинулась от Вашария. А жаль, на ее месте я бы точно от стыда сгорела. «Что вы имеете в виду?» подал голос старичок рядом со мной, все это время сидевший молча и без малейшей иронии наблюдавший за разыгравшейся перед ним сценой. Кем же он мне приходится? Брат Ольфии, что ли? Значит, мой двоюродный дедушка? Если обучение Киоты не честь, то что? Закономерный итог. Вашарий чуть пожал плечами, словно удивленный подобной недогадливостью. Как говорится, терпение и труд все перетрут. А настоящий талант преодолевает все преграды. Все-таки Киото по сравнению с другими студентами была в проигрышной ситуации. Без денег, без поддержки семьи, единственный незданный экзамен грозил ей переводом на платное отделение. А следовательно, привел бы к исключению из академии. Ее тетя Зальфия, без сомнения, очень мужественная женщина, раз взяла на себя воспитание девочки, от которой отказались все остальные родные. Но она при всем желании не сумела бы помочь ей деньгами. «Неправда!» – резко вскинулась бабушка. «От киоты никто не отказывался. Просто так сложились обстоятельства». «Ну-ну!» – я опустила глаза, пряча в уголках губ печальную усмешку. «Сколько вам понадобилось лет, чтобы вспомнить о моем существовании?» «Целых двадцать пять, считая четверть века. И то...» Уверена, если бы я не стала встречаться с Дальшером и не подружилась бы с Вашарием, все осталось бы как прежде. Не меня вы желаете видеть в своем доме, а моих влиятельных друзей. Поэтому, наверное, и отправили на охоту за Вашарием пустоголовую красотку-блондиночку. Вдруг уведет. Я ведь темная лошадка, могу и взбрыкнуть. Точнее, имею все основания на это. Значит, надо срочно подсунуть моим друзьям другую жирную приманку. Авось выгорит, и мое семейство опять забудет о моем существовании, поскольку нужда во мне отпадет. Интересно, если бы Дальшер принял их приглашение, и я бы пришла в сопровождении двух мужчин, кого бы бабуля натравила на моего ненаглядного? Зуб даю. Ту высокую эффектную брюнетку с ногами от ушей и потрясающими синими глазами. По-моему, тоже моя кузина, только со стороны ныне почившего дедушки. «И как же они сложились?» Вкрадчиво поинтересовался Вашарий. «Вас, должно быть, пытали, вынуждая отправить ребенка в приют? Или вы в тот момент голодали, поэтому не могли выделить внучки и краюху хлеба?» Ольфия молчала. От жестоких слов приятеля она так сильно побледнела, что на миг я испугалась, не станет ли ей плохо с сердцем. «Нет, никаких родственных чувств, К бабушке я не испытывала, но становиться свидетелем ее смерти не желала. «Кто старая помянет, тому глаз вон!» С вымученным смешком вмешался Генрих, оценив ситуацию. «Хватит, давайте лучше выпьем за счастливое воссоединение семьи!» Я неохотно подняла свой бокал, намереваясь из вежливости поддержать тост, который, что скрывать, меня совершенно не воодушевил. Но вдруг, едва уловимо повеяло ароматом опасности. Так, на самой грани восприятия. Сердце несколько раз оглушительно стукнуло, но потом выровняло свой ритм. Странно, что это означает? Я подняла изумленный взгляд на Вашаря, и тот, словно только этого и ожидая, состроил мне страшную рожу. Выразительно глянул на бокал в моих руках и незаметно качнул головой, запрещая мне что-то. «Ну и что означает эта пантомима? Я уже пила предложенный напиток. Неужели Генрих успел мне что-то подсыпать, пока я отвлеклась на разговор с бабушкой?» Так или иначе, но рисковать я не собиралась. Поэтому после того, как над столом с хрустальным звоном сошлись высокие фужеры, Лишь мазнула губами по кромке бокала и тут же оставила его в сторону. «Ну что же ты, лапушка?» «Увы, но мой маневр не оказался незамеченным для Генриха, который все это время не отводил от меня напряженного взгляда. Кузен с хищной улыбкой вновь вручил мне бокал у коризни на зацоков». «За такое надо пить до дна, верно, бабушка?» «Конечно!» – с готовностью отозвалась она глядя на меня с нехорошей предвкушающей улыбкой. «Пей, моя дорогая, чтобы между нами не осталось больше никаких недоразумений». Желание выплеснуть содержимое бокала в лицо наглым родственникам стало невыносимым, но я ограничилась лишь тем, что якобы случайно опрокинула его на брюки Генриха. Тот с приглушенным ругательством отпрянул, начал рыскать по столу в поисках салфеток. «Сам виноват, как говорится». «Иначе воспользовался бы помощью слуг. Моя семейка с самого начала ужина удалила от стола лакеев, чем, кстати, весьма меня обеспокоило. Хотелось бы знать, что такого мои родственники собрались провернуть, раз побоялись лишних свидетелей. Ой!» Я старательно захлопала ресницами, изо всех сил пытаясь не выдать себя торжествующей ухмылкой. «Как же неловко получилось, милый кузен! Прости свою неуклюжую сестренку!» «Я очень, очень сожалею». «Ничего страшного», – процедил Генрих изо всех сил, пытаясь согнать с лица выражение гнева и ненависти. Неполную минуту молчал, сосредоточенно промокая брюки, затем все-таки нашел в себе силы вернуться к прежнему любезному тону. «Придется выпить еще раз, лапушка, и на сей раз уж потрудись быть аккуратнее». «Но стоило ему только потянуться к бутылке, чтобы налить мне» как оказалось, что ваш шарик уже протянул мне наполненный бокал. «Прошу, Киота», – проговорил приятель, также старательно играя роль наивного дурачка. Посмотрел на Генриха, который побагровел, пытаясь удержаться от вспышки ярости, и поинтересовался с милой улыбкой. «Надеюсь, вы не против?» Генрих и Ольфия обменялись молниеносными взглядами. «Происходящее не нравилось мне все сильнее и сильнее. Нет». Остальные, присутствующие за столом, вряд ли были в курсе. По крайней мере, из всех собравшихся только старичок рядом со мной отреагировал на разыгранную сценку, понимающую усмешкой. Другие обратили на нее внимание постольку-поскольку, занятые какими-то своими разговорами и перетиранием сплетен о незнакомых мне людях. «Но что, хотелось бы знать, задумали мои бабуля и кузен. Мне в бокал явно что-то добавили. Снотворное». Какое-нибудь возбуждающее средство с Хекса, чтобы я прилюдно опозорилась, прямо за столом набросившись на Генриха и тем самым полностью дискредитировав себя в глазах Вашария? Или яд? От последней мысли я обмерла, потом осторожно втянула в себя воздух. Да нет, вряд ли ни один здравомыслящий человек не стал бы меня отравлять на глазах у сильнейшего мага, который к тому же питает ко мне весьма теплые чувства». Слишком ничтожна надежда на успех и слишком велика вероятность, что преступника тотчас же повяжут. Скорее верен второй вариант. Хм, интересно, какие же проблемы постигли семейство Дайчер, если Ольфия, его глава, так отчаянно пытается получить свое полное распоряжение начальника учреждения по развитию и укреплению иномерных связей? Пекиота, повторил приятель, заметив, что я задумчиво кручу бокал не торопясь его осушить. Не обижай любезных хозяев дома. Я послушно сделала большой глоток, благодарно посмотрела на Вашария, почувствовав вкус не вина, а минеральной воды. Видимо, приятель, зная мою нелюбовь к алкогольным напиткам, немного поколдовал над содержимым фужера, воспользовавшись тем, что остальные отвлеклись на Генриха и его мокрые штаны. Ольфия многозначительно посмотрела на блондинку и та сразу же послушно засияла белозубой улыбкой, тронула Вашария за плечо, дождалась, когда тот обратит на нее свое внимание и легкомысленно тряхнула головой, позволив светлым волосам пушистой волной рассыпаться по ее обнаженным плечам. «Могу ли я пригласить вас на танец?» Глубоким чувственным голосом мурлыкнула кузина. «Пожалуйста!» «Отличная идея!» Поддержал ее Генрих и повелительно прищелкнул пальцами. В тот час же где-то в углу раздался щелчок активированного заклинания. И спустя секунду полилась весьма заунывная мелодия, при которой принято прижиматься друг к другу и нашептывать на ухо всякие милые пустяки. Мой кузен встал и протянул мне руку в полупоклоне. «Лапушка, составишь мне компанию?» Я содрогнулась от невольного омерзения, представив, что буду вынуждена так долго терпеть его обнимание». «Наверняка еще лапать начнет, пользуясь удобным моментом. Но уж нет, увольте!» И умоляюще взглянула на Вашария, который и сам не горел особой радостью от предложения очаровательной соседки. Приятель без особых проблем понял причины моего замешательства, решительно встал, не обращая внимания на то, что блондинка тоже торопилась подняться вслед за ним, наверное, уже празднуя в душе победу. Но следующие слова моего друга – Заставили ее опуститься обратно, с вытянувшимся от разочарования и обиды лицом. — С вашего позволения, леди Ульфия, я вынужден откланяться. Прохладно проговорил ваш Шарий, чуть наклонив голову перед бабушкой. — Увы, но я еще утром должен был вернуться в Нерри. Отлично — Отлично! Непонятно, чему обрадовался Генрих. Впрочем, сразу же сконфузился, поняв, что ляпнул лишнее и поспешил исправиться. «То есть очень жаль, конечно, что вы так мало побыли с нами, но, надеюсь, Киоту вы нам оставите? Обещаю, мы не будем ее обижать!» Я хрюкнула от ужаса, представив, что приятель последует его просьбе. «Мало ли, вдруг решит наказать меня за своеволие!» И так поспешно вскочила со своего места, что чуть не опрокинула стул. «Нет, нет и нет!» – заорала я с таким испугом и страстью, что в огромной столовой моментально стихли все разговоры. На меня уставилось множество недоумевающих взглядов, и я поспешила объяснить столь неожиданный страстный порыв. С трудом выдавила из себя блеклую улыбку, проговорив, «Прошу меня извинить, но мне придется уехать вместе с Вашарием».